Вырезка из «Парадис-Сити Геральт» в последний час. Сегодня вечером детектив Лепски, полиция «Парадис-Сити», обнаружил тело Джея Бенсона на веранде его одинокого бунгало в Западной бухте. Мистера Бенсона убили выстрелом в голову. «Это гангстеры», — заявил начальник полиции Фрэнк Террелл. «Мистера Бенсона заклеймили символом красного дракона» известной нам банды, занимающиеся контрабандой наркотиков, контролирующей проституцию и азартные игры. Джей Бенсон, в свое время лучший армейский снайпер, недавно купил стрелковую школу Ника Льюиса. В настоящее время полиция ищет миссис Бенсон, которая пропала. Детектив Том Лепски сказал нашему корреспонденту. Бенсон был отличным парнем. Знал я и его жену. «Очаровательная женщина».